После этого я увидел Торкельда, он и улыбаясь, прыгал перед дьяволом, который тоже кидался из стороны в сторону и скрипел зубами. Гук левой рукой рубанул этого волосатого колдуна, и в моем мозгу мелькнул вопрос, почему я не замечал раньше, что Гук левша. Больше я ничего не видел, пока не почувствовал на своем лице брызг. Я открыл глаза. Светило солнце, мы были в открытом море. Я очнулся через двадцать дней после боя с дьяволами. А что произошло во время этой борьбы? Гук умер. — Никогда крещеные люди не вели такого боя, — ответился Ричард. — Стрела с галеры спасла меня от дьявола. Торкильд из Боркома. Отступил от своего волосатого врага и подвел его так близко к берегу, что лучники могли стрелять в злое существо. Бившийся с Гугом дьявол был хитер. Он спрятался за деревьями, и ни одна стрела не могла его поразить. Там один на один, действуя мечом и руками, Гуг убил его. Но, умирая, страшное создание сжало зубами меч моего друга. Посудите сами, что это были за зубы. Сэр Ричард опять повернул медь, чтобы дети могли видеть две большие впадины по обеим сторонам лезвия. Те же самые зубы сомкнулись на правой руке Гуга и укусили его забок Продолжал сэр Ричард. Что случилось со мной? О, у меня только была сломана нога. И я заболел лихорадкой. Дьявол откусил ухо торки льду. Рука и бок гуга совсем высохли. Я смотрел, как он лежал и сосал сочный плод, держа его левой рукой. Он исхудал до костей. В его волосах появились белые пряди. По кисти его руки бежали голубые вены точно у женщины, Однажды он обнял мою шею левой рукой и прошептал: "Возьми мой меч. Он твой, со времени Гастингса, мой брат. Теперь я не буду в состоянии держать его в руках". Мы с ним лежали на высокой палубе и разговаривали о сен и, кажется, о каждом дне, прошедшем с тех пор, наконец оба заплакали я страшно ослабел а он превратился чуть ли не в тень полнополно полно, сказал нам Витта, управлявший рулем золото отличная правая рука для человека по любой тисим и он велел Торкельду показать нам золото и слоновые бивни точно мы были детьми Витта увез все золото, которое было сложено на берегу, и еще вдвое больше его щедро наградили черные люди за то, что мы перебили так много дьяволов. Они поклонялись нам как божествам, и Торкильд рассказал мне, что одна из старух заживила бедную руку Гуга. — А сколько золота вы получили? — спросил Дент. Могу ли я это сказать? Мы приплыли к стране дьяволов, и под ногами наших грибцов лежало железо. Вернулись же мы с золотом, спрятанным под досками. С нами также был золотой песок в тюках, мы прятали их в том месте, где спали, держали вдоль бортов, а под скамьями привязали потемневшие слоновые бивни. «Но все-таки я хоть не сохранил бы правую руку», — осмотрев все, заметил Гук. «Ай, ведь беда случилась по моей вине», — сказал Витта. «Мне следовало взять с вас выкуп и высадить вас во Франции, когда 10 месяцев тому назад вы попали на мою галеру». «Теперь немного поздно сожалеть об этом», — со смехом произнес Гук вид Витта подергал свою длинную косу. «Но подумайте», — продолжал он, — «если бы я отпустил вас...» «Чего клянусь, я ни за что бы не сделал, так как люблю вас больше, чем родных братьев. Так, если б я отпустил вас, вы, может быть, давно же умерли бы страшной смертью от руки какого-нибудь мавра, сражаясь с бургундским герцогом. Вас зарезали бы мавры». Или вы погибли бы от чумы в жалкой гостинице? — Думай об этом, Гук, и не слишком упрекай меня. Смотри, я возьму только половину золота. — Да я совсем не упрекаю тебя, Витта, — ответил ему Гук. Это был замечательный подвиг. И мы, тридцать пять человек, сделали то, чего еще никогда не совершали люди». «Если я доживу до Англии, я выстрою укрепление над Даллингтоном, затратив на это мою часть денег. А я куплю скот, янтарий, теплое красное сукно для моей жены», — сказал Витта, — «и мне будет принадлежать вся земля над фьордом Ставангер. Теперь многие захотят сражаться за меня». Однако прежде всего нам нужно повернуть на север, и я горячо желаю, чтобы мы не повстречали пиратов, ведь мы везем честно приобретенное сокровище. И мы действительно были осторожны, боясь потерять хоть одну крупицу золота, за которую сражались с дьяволами. — Где же колдун? — спросил я однажды видя, что витто смотрит на мудрое железо, а желтого человека нигде нет. — Он отправился к себе на родину, — ответил Витта. — В ту ночь, когда мы выходили из леса, он внезапно поднялся и сказал, что за деревьями видит свою страну. Прыгнул в элистую воду, и когда мы позвали его, не ответил нам. Ну, и мы перестали его звать. Он оставил мудрое железо, А только оно-то мне и нужно, и, видишь, дух по-прежнему указывает на юг. Мы опасались, что мудрое железо обманет нас, так как желтый человек ушел. Когда же заметили, что дух продолжает нам служить, стали бояться слишком сильных ветров, мели и беспечно прыгающих рыб и всех людей на всех берегах, к которым мы приставали. «Почему же?» — спросил Дэн. «Да потому что у нас было золото, наше золото. Золото совершенно меняет людей. Прежним остался только Торкельт из Боркума. Он смеялся над Витте и его опасениями, смеялся над нами, когда мы советовали Витте убрать паруса, хотя галера почти не качался право лучше утонуть свободным поговаривал токед чем чувствовать себя привязанным к тюкам золотым песком он не имел земли и в прежнее время был рабом какого-то восточного властителя ему хотелось выковать из золота толстые обручи и обидями весла и корму Несмотря на то, что Витта тревожился из-за золота, он, как женщина, ухаживал за Гугом, когда галера качалась, поддерживал его плечом и натянул от одного ее борта к другому веревки, чтобы Гуг мог держаться за них. По его словам, да и по словам его воинов, без Гуга они никогда не добыли бы золота. Я помню, что Витта... Сделал тонкое золотое колечко. И с этих пор наша птица Часто качалась на нем. Три месяца мы то гребли, То шли на парусах, То высаживались на берег, Чтобы добыть плодов Или вычистить наш корабль. Когда мы увидели диких всадников, Горцевавших между песчаными дюнами, Потрясая копьями, Мы поняли, что достигли Мавританского берега и находимся на севере Испании. Сильный юго-западный ветер в десять дней принес нас к берегу, покрытому высокими красными скалами. Мы услышали пронесшийся над золотистым дроком звук охотничьего рога и поняли, что это Англия. — Теперь сами добирайтесь до вашего «Чефсное», — сказал нам Витта, — «я не люблю узких, наполненных кораблями морей». Он прикрепил посоленную и высушенную голову дьявола, которого убил гук высоко над нашей палубой, и при виде ее все суда отплывали от нас.